Глава пятнадцатая. Эксперимент. Гиллем Натис. Мое запоздалое возвращение к Турандессе не прошло незамеченным. Она по-прежнему сидела за пультом и задумчиво разглядывала один из снимков томографа. А едва я подошел, опомнилась и упрекнула. «Ты долго, Диана, сильно психовала?» «Могла бы и полегче с ней». — проворчал я. — Ну, извини, взревновала немного. Все-таки не каждый день ты ко мне девиц притаскиваешь и просишь их спасти. А будь она в добром здравии, ты бы ее за волосы оттаскала. — Ну, — хищно улыбнулась Алгази, — что-то во мне есть от животного. Могла и отметину оставить, если бы до драки дошло. Но секунду спустя она поднялась с места и выхватила папку из моей руки — «Это то, что я думаю?» Столь наглое поведение подруги было мне в диковинку. Она будто на взводе или... «Ты нервничаешь?» «Да нет», — фыркнула Турандисса. «Я тут прикинула, что после операции Мейнарда плечо у нее зарубцевалось слишком быстро. Он же ее на научной базе оперировал. Я правильно понимаю? Вы ее там выловили?» «Ничего от тебя не скроешь». «Мир слухами полнится», — философски заметила она. «Но знаешь, у марсиан скорость заживления не такая, как у этой. Прошла же всего недели или две, может, месяц. Я погорячилась? Она нам еще фору даст?» «Нет, дело в другом». «А...» Секунду спустя подруга выпучила глаза. «Неужели ты поддался уговорам Мейнарда?» и сдал ему кровь на эксперименты. Приблизительно так и было. Он сделал сыворотку, из которой напечатал щитовидку, и позже вкалывал ей для заживления плеча. «Сыворотку?» Алгази заглянула в папку и с предвкушением приоткрыла звериный кошачий рот. Облизнулась. «Ой, как интересно! Стволовые клетки! Теперь я точно убеждена, что ты пойдешь ради этой заморашки на всё!» «Что ты в ней нашел такого?» «И не говори», — лениво выдохнул я. сутулился, размял плечи и кивнул в сторону папки. «Сможешь еще сделать?» «Смотря сколько крови ты уже отдал, иначе так и анемию схватить можешь». «Ничего, переживу», — отмахнулся я. «Бодрячком, давай сделаем еще». «Ты так и не ответил», Зачем она тебе? У меня для нее есть работа в конформации. Такой ответ устроит? Подруга фыркнула и не ответила, продолжив разглядывать записи, не доставая стилуса. О, а я смотрю, он сильно помешался на твоей слюне, а анализов не сделал. Может, мне позволишь? Даже не знаю. Это поможет в лечении Дианы. Определенно должно. Принцип действия как у фагов, но я не уверена. Надо проверить». «И долго?» «Я прикинул по времени, сколько мы сможем здесь торчать. Может, стоит смотаться по-быстрому на пиратскую базу, пока Ди здесь?» Припомнил ее просьбу и отмел сразу. «Денёк-другой», — порадовал ответ подруги. «О, тогда можешь мне в долг записать. Там еды и помелочи всякой всячины. «Ну, я ж надеюсь несколько тюбиков сыворотки оставить себе на эксперименты, так что можешь выбирать, что тебе там надо было. В цене сойдемся. Но сильно не наглей». Похлопал ее по плечу в знак благодарности и довольной жизнью, намылился на четвертый этаж поискать новый компрессор. «Ах, да, противорвотные». И что ей для пищеварения посоветуешь, а то она еду выплевывает. Я поморщился, припоминая недавнее. «Подберу», — ответила Алгази. «Но главное для нее сейчас — сыворотка. Скорее всего, на такой стадии удастся купировать болячки, если Мейнард не врет о свойствах». Она махнула папкой в руке. «Делай свои дела и возвращайся. Хочу поскорее приступить к эксперименту». «Ага». Я поспешил к лифту. «И правда, обиды, шутки, глупости все это. Где сейчас наверняка мучиться от голода?» Стеснул пальцы в кулаки и снова пожелал почесать лбом стену. «И почему я не всесилен? Было бы очень удобно договариваться с собственной совестью».